Дойдя до угла прилавка, Гавира взял из рук кассирши трубку. Это был не Перехиль, а его секретарша. И звонила она из его кабинета в Аринале. На протяжении следующих трех минут Гавира слушал молча, без единого слова в ответ. Затем поблагодарил и повесил трубку. Он шел до дверей целую вечность, теребя пальцами узел галстука так, словно собирался ослабить его. Он хотел привести в порядок свои мысли, но они путались из-за жары. Гуло разговоров яркого света и шума автомобилей. Было трудно оценить, хорошо или плохо то, что произошло. Однако его планы расстроились, и теперь требовались новые. Но так или иначе, хладнокровие Гаверия было не занимать. Еще не успев дойти до двери, он уже взглянул на часы, сознавая, что отменить назначенный обед. невозможно. Мысленно обругал Перехиля за то, что в самый нужный момент его не было под рукой, и нашел, по крайней мере, три весомых довода в пользу положительного характера случившегося. Так что, выходя на террасу, все еще с солнечными очками в руке, он был настроен почти оптимистично и обдумывал, каким образом подать события Дону Октавио Мачуке. Но старик был не один, Он как раз встал, чтобы поцеловать Макарену, рядом с которой стоял высокий священник, приехавший из Рима, и все трое смотрели на него. Гавира процедил сквозь зубы такое сочное ругательство, что две солидные сеньоры, только что встретившиеся ему в дверях, вздрогнули и обернулись ему вслед. Макарена сама рассказала почти обо всем. Она сидела на краешке стула напротив мачуки, чуть наклонясь к нему, и говорила, хмурясь мрачно и сосредоточенно. Лоренцо Куарт смотрел на ее профиль в обрамлении падающих на плечи волос, на засученные по-мужски рукава голубой клетчатой рубашки, открывавшие смуглые изящные руки, движениями которых Макарена подчеркивала сказанное. Время от времени старый банкир брал одну из этих рук в свои, сухие, бесплотные, похожие на лапы хищной птицы, и мягко сжимал ее, стараясь успокоить свою любимицу. Однако Макарена выглядела не столько встревоженной, сколько разгневанной. Это была ее территория, это были ее муж, ее крестный, ее пристрастия и неприязни, ее память и ее раны. так что Куарту оставалось только держаться в стороне, предоставив действовать ей и слушать, наблюдая за обоими мужчинами, в чьих руках, так или иначе, находилась судьба церкви Пресвятой Богородицы слезами орошенной. Наконец Макарена замолчала и откинулась на спинку стула, бросив враждебный взгляд на Пенчу Гавиру, который курил с бесстрастным лицом, то складывая, то вновь раскрывая свои солнечные очки, и временами, молча поглядывая на Куарта. Теперь все смотрели на него, и первым заговорил старик Мачука. «Что тебе известно об этом, Пенчу?" Куарт увидел, что рука Гавира перестала теребить очки, уверенным движением приблизилась к рту и, вынув из него сигарету, зажала между пальцами. «Не говорите глупостей, Дон Октавио. Что может быть известно мне?» Пиво с ужа пеной грелось в его стакане. Подошел нищий попросить милостыню. Мачука жестом велел ему уйти. «Мы говорим не о покойнике», — сказала Макарена, об исчезновении Дона Приама». Гавира глубоко затянулся, и прошла целая вечность, прежде чем он выдохнул дым. Он продолжал смотреть на Куарта. «Между тем и другим должна быть какая-то связь, как мне кажется». Макарена сжала руку в кулак, словно хотела ударить по столу или ударить мужа, Ты знаешь, что никакой связи нет. Ошибаешься, я не знаю ничего. Рот Гавира искривился в жесткой усмешке. — Ведь это ты у нас, специалистка по церквам и по священникам, — он указал на Куарта. — Ты и шагу не ступишь без своего духовного наставника. — Будь ты проклят. Октавио Мачука поднял тощую руку, чтобы охладить страсти. Куарт, молча наблюдая за всеми, заметил, что глаза старого банкира... За запрещуренными, сморщенными веками, не отрываются от лица Гавиры. «Правду, Пенчу, сказал Мачука, — «я хочу услышать правду». Гавира еще раз затянулся и швырнул сигарету на тротуар прямо под ноги продавцу лотерейных билетов, как раз намеревавшемуся предложить им свой товар. Потом посмотрел прямо в глаза шефу. «Дон Октавио, клянусь вам, что мне ничего не известно об этом покойнике в церкви, за исключением того, что он был журналистом и, как говорят, порядочной сволочью. Неизвестно мне также, и где находится этот чертов священник». Он протянул руку, как будто собираясь снова поиграть очками, но, видимо, передумав, просто положил ее на стол. «Я знаю только то, что несколько минут назад мне рассказала по телефону моя секретарша. Есть мертвое тело». подозревают отца Ферро, и полиция разыскивает его. Он опять посмотрел на Макарену, потом на Куарта. Это все. «У тебя есть дела, связанные с этой церковью?» настойчиво произнесла Макарена. «Ты все время проделывал какие-то махинации вокруг нее. Я не могу поверить, что ты не замешан в этом». «Так представь себе, что не замешан», — очень спокойно ответил Гавира. Не буду скрывать, кое-что я действительно предпринимал. Один человек, выполняя мои указания, недавно побывал там, чтобы изучить ситуацию. Он повернулся к Мачуке, как бы обращаясь к его здравому смыслу. «Обратите внимание, дон Октавио, я вполне откровенен. Я даже признаю, что думал о том, чтобы воздействовать на приходского священника более жесткими методами. Я взвешивал все «за» и все «против», но и только-то». А теперь получается, что отец Фера замешан в неприятном деле, что право Церкви на занимаемую ею землю повисло в воздухе и что все это как нельзя более кстати для меня. На лице его играла широкая улыбка аринальской акулы. Так что я должен вам сказать, что мне жаль этого священника и что я рад за самого себя. Он чуть склонил голову в сторону Мачуки за себя и за Картухана. «Никто не станет проливать слезы из-за этой церкви». Макарена обдала его взглядом, исполненным презрения. «Я». Подошла цветочница, предлагая жесмин для сеньоры, но Гавира одним коротким словом заставил ее исчезнуть. Теперь он смотрел на жену, не уклоняясь от ее глаз. «Это единственное, о чем я сожалею во всей этой истории, о твоих слезах». На мгновение его голос смягчился, Я по-прежнему не понимаю, что произошло между нами. Он искоса жестко взглянул на Кварта, как и того, что за этим последовало. Она покачала головой, отказываясь развивать эту тему. Говорить о нас с тобой слишком поздно. — Мы с отцом Куартом пришли, чтобы спросить тебя о Доне Прямо. Черные глаза Гавиры блеснули. — Мне начинают надоедать эти постоянные встречи с отцом Куартом. а мне встреча с вами, — отчеканил Куарт, чья профессиональная кротость была на пределе. А все дело в том, что вы лезете в церкви, куда вас никто не звал. Губы банкира яростно сжались, и на какую-то секунду Куарту показалось, что он сейчас ринется на него. По его жилам побежала ударная доза адреналина, однако Гавира уже снова улыбался своей спокойной и опасной улыбкой. Все это произошло мгновенно, без неуместных жестов и угроз. «Теперь Гавира обратился к Макарене. Уверяю тебя, что я не имею к этому никакого отношения». «Нет». Она снова подалась вперед, упираясь локтями в стол с серьезным и мрачным выражением лица. «Я знаю тебя, Пенчу. «Не понимаю, почему, но я уверена, что ты лжешь». «Так и запомни. Даже если сейчас ты говоришь искренне, то все равно лжешь. Есть нечто, что никак не вяжется с другим, не объясняется без твоего участия, даже если ты не имеешь к этому отношения. Исчезновение Дона Приамы, исчезновение именно сегодня — дело твоих рук. Это твой образ действия, твой стиль. Куарт заметил, что Гавира мгновение колебался. Это было только мгновение, какая-то молниеносно промелькнувшая тень сомнения в его собственных бесстрастных глазах. А его пальцы дважды раскрыли и сложили лежавшие на столе очки, и снова застыли неподвижно. «Нет», — сказал он. Это был, казалось, ответ не столько на выдвинутые обвинения, сколько на свои скрытые от собеседников мысли. Октавио Мачука еще больше сощурился, с любопытством наблюдая за своим подопечным, и именно в этот момент Куарта охватила уверенность в том, что Макарена стреляла не наугад. «Пенчо», — произнес Мачука. Это был упрек и просьба, выраженная почти шепотом. Лицо Гаверы вновь стало непроницаемым, но он приподнял руку, как будто прося минутной передышки на размышления. Какой-то водитель, разозленный тем, что ему мешала неправильно припаркованная машина, оглушил всех яростным воплем своего гудка, «Если ты имеешь к этому какое-нибудь отношение, Пенчу, настойчиво проговорил Мачука. Теперь, судя по всему, он действительно был встревожен и бросал короткие, обеспокоенные взгляды то на Макарену, то на Куарте, Таких случайностей не бывает, — пробормотал Гавира, погруженный в свои мысли, витавшие весьма далеко от этого кафе. Потом, с видом человека, находящегося на нечеткой грани между реальностью и сном, он посмотрел на Куарта, затем на Макарену почти с надеждой, что они подтвердят его невысказанные вслух мысли. Он открыл рот, чтобы сказать что-то, а может, чтобы глотнуть воздуха. Он по-прежнему сидел прямо, но его опломб исчез. Вдруг светофор переключился с красного на зеленый, и мимо понесся поток машин, ослепляя всех мельканием отражений и бликов. Гавира моргнул и резко покраснел. Его обдало волной жара. «А теперь прошу простить», — сказал он, — «у меня деловой обед». Он сжал кулак и поднес его к подбородку, как будто намереваясь нанести удар самому себе. Вставая, он опрокинул свой стакан с пивом.